так же внимательно и любопытно ктовым лицам, как собаки к незнакомым собакам. И вот тут-то, на этом диване, и погибла моя невинность. Когда насильщик поклал вещи в сетку над диваном, на котором я только что сидел, сказал барину, сунувшему в руку ему бумажный рубль «Счастливого пути, ваше сиятельство», и уже на ходу поезда выбежал из вагона, дама тотчас легла навзнично на диван под сеткой Затылком на его бархатный валик. А барин неловко, непривычными ни к какому делу руками, Стащил в сетки портплет на противоположный диван, Выдернул из него белую подушечку и, не глядя, подал ей. Она тихо сказала «Благодарствуй, мой друг!» И, подсунув ее под голову, закрыла глаза. Он же, сбросив даху на портплет, Встал у окна между диванчиками своего отделения,